Глава 28. Глубже, чем... Я несколько раз перечитал открывшееся мне описание нового противника, прежде чем позволил себе улыбнуться. Естественно, мысленно. Но все же сколько хороших новостей? Во-первых, моя догадка о разных подразделениях внутри кланов, по примеру, скелетов, только что подтвердилась. Во-вторых, нельзя не отметить, что этот лейтенант Воронов сам заявился ко мне значит, ему или тем, кто его послал, что-то нужно. Дальше? А вот дальше гадать было уже опасно. Надо было начинать говорить и стараться выжить из этой встречи максимум возможного. Значит, ты настолько мной заинтересовался, что решил посмотреть лично? Я начал с того, что решил проверить часть своих догадок. Или не сам, и тебе приказали? Лично мне на тебя плевать. Не знаю, чем ты заинтересовал генерала. Ответил ворон лейтенанта и я понял, что он и не думает хоть что-то скрывать. Кое-кому явно не хотелось никуда отправляться, а тут вдруг задание. Вот он даже и не делает вид, что старается. Идеальная ситуация, чтобы пообщаться. Правда, седьмой этаж, как бы там ни случилось непоправимое, надо что-то делать. А заодно можно проверить, зачем сюда пришел этот ворон. Остановить и задержать меня? Или же... Ты не против, если мои друзья прогуляются выше? спросил я у Ворона. «Если мы договоримся, то это будет в наших общих интересах». Тот в ответ только пожал плечами. Мал, мне плевать. Но я получил ответы сразу на два вопроса. Во-первых, лейтенанта не будет мешать Санне и Василию. Я махнул им рукой, чтобы те не теряли зря время. А во-вторых, он действительно пришел договариваться. Вопросы, которые идут между слов, порой дают ответы гораздо шире, чем прямые «да» или «нет». «Итак...» Ворон все-таки проводил взглядом моих союзников, а потом сосредоточился на мне. «Ты собрал сердца почти всех воинов левого крыла. Остался только один, прежде чем ты получишь право претендовать на власть над ними». Ворон говорил не спеша, делая долгие паузы между предложениями. Такое чувство, что он чем-то занимался параллельно, ну или был туповат. Но второй вариант никак не объяснял, как бы он в таком случае добрался до своего уровня силы. А что до разговоров в процессе, так я сейчас тоже только ими и занимался. Срочно осматривайте ворона, с которым сейчас сражаетесь, и докладывайте, есть ли какие визуальные отличия от тех, с кем мы сталкивались раньше. Через стихие узла и окаменевшие наушники я отдал приказ Харту и Санни. Одному на первый этаж, другой на седьмой. Было бы проще, конечно, опираться на системные сообщения. Но, увы... Мы видели лишь две строчки в описании обитателей башни, а там информацией про то, кто к какому крылу принадлежит, и не пахло. Перья на спине и на макушке имеют еле заметный зеленый отлив, первым доложил капитан. До этого у всех воронов оттенок был скорее синий. А у нас тут группа воинов, доложила девушка, тоже сражаются с вороном. И никаких отличий. Да, синеватый оттенок черного на перьях, все как и было раньше. Я мысленно высказал пару приятных слов своей удачи. А как было бы хорошо, если бы сейчас последний ворон левого крыла оказался на первом этаже. Тогда его сердце досталось бы мне без каких-либо проблем. Но нет, удача — бессердечная сука. Она подкинула мою главную цель на седьмой этаж. И теперь, чтобы собрать полный комплект, мне надо будет как-то разобраться с охотниками-чужаками. Будь это возможно, я бы уже бросился туда. Сейчас добыча последнего сердца важнее разговора с лейтенантом. Вот только уверен, что эта пернатая морда тогда сразу же забудет о своей медлительности и никуда меня не отпустят Сначала нужно довести этот разговор до конца, заключить хоть какую-то сделку, и только потом я смогу двинуться дальше. «Санни, Василий!» Я обратился к этой парочке, понимая, что других вариантов у меня просто нет. «Вы должны любой ценой затянуть схватку с вороном», Рекомендую выжидать, сколько возможно, а потом, как подвернется момент, наносить удар. В идеале попробовать добраться до воина и напитать его смертью, чтобы повысить ему уровень. Я поделился одной из придуманных мной стратегий, отметил главную возможную ошибку, поспешные действия, дождался ответа, что меня услышали, а потом, наконец, сосредоточился на своем собеседнике. Лейтенант как раз склонил голову на бок, фактически прижав ее к плечу, и ждал моей реакции на его слова. «Так что хочет предложить твой генерал?» Я поймал взгляд ворона и посмотрел прямо в зеленые водовороты его глаз. «Если ты соберешь все мое крыло...» В голосе ворона неожиданно проклюнулось ехидство. Кажется, несмотря на то, как я близок к цели, он не верит в мой успех. «Если ты сделаешь это, то он готов разрешить тебе явиться в мир духов, чтобы попробовать получить его благословение. У старухи этого благословения нет?» — быстро спросил я. — Конечно. Ворон цокнул языком. — Будь оно у нее, она смогла бы использовать всю силу своей стихии, а не жалкие крохи, как сейчас. — Надо же, значит, сейчас повелительница смерти, враг самого Демиурга, оказывается, еще не достигла максимума своего развития. Впрочем, если подумать о том, что я уже увидел, кланы башни, скелеты лейтенанты, таинственные генералы — «Будь у старухи полный доступ ко всем этим силам, ее бы никто не смог остановить. Я невольно представил, что могли бы сделать генералы воронов, оками, волков и барсуков, если бы собрались вместе. Да, я не знал их силу, но мог экстраполировать динамику роста от обычных воинов до лейтенантов на другие, более высокие должности. И даже при самых грубых прикидках это выглядело жутковато». «Она пытается», — продолжал тем временем лейтенант. Собирает силу, приносит дары, но пока ни генералу, ни тем более королю это не интересно. Королю? Я добавил еще одну ступень в рисуемую в моем воображении картину мира, а потом на мгновение остановился, осознав, что меня во всем этом смущает. Тот образ величия и мощи, который изображал ворон, никак не желал складываться с тем, что я видел сам при общении с духами и с их королями и с их повелителями. Правда, мой опыт шел из будущего, но все же... Про это я и спросил вслух, решив не делать тайну из своего происхождения. Я почему-то был уверен, что стоящий передо мной посланец смерти и так почти наверняка знает, откуда и из когда я пришел. «Нашел с чем сравнивать», — махнул рукой ворон. «Те, кого ты описываешь в будущем, не имеют ничего общего с настоящей силой стихии». Я думаю, к тому моменту просто все настоящие короли разорвали связь с вашими мирами, и те, кто остались, жалкие одиночки, попытались воссоздать иллюзию былого могущества. А сколько сейчас королей стихии еще остаются в нашем мире и готовы ждать, что появятся достойные? Быстро спросил я, пытаясь понять, кто еще может, как старуха, ходить по грани новой силы. Насколько мне известно, тринадцать. Смерть, жизнь. «Да хватит мне зубы заговаривать!» Ворон обратил внимание, с каким интересом я его слушаю, и тут же решил перестать меня радовать своими рассказами. Ошибка. Надо было изобразить горечь и отчаяние. Тогда бы эта птица продолжала заливаться. Надо будет менять стратегию разговора. «Что ж, раз ты больше ничего рассказывать не будешь и уже передал сообщение своего генерала», я окинул взглядом Ворона, «то не вижу смысла тебе тут больше задерживаться». «Можешь валить, а я пойду и захвачу последнего воина из твоего левого крыла». Немного разобравшись, как именно работают мысли лейтенанта Смерти, я добавил максимум пренебрежения в свой голос. Мол, передо мной всего лишь мелкая сошка, которая тратит мое время. Любой другой, более адекватный подход этот тип точно бы проигнорировал. А так, есть шанс, что я его задену, и он еще немного задержится. А мне без этого никак» потому что есть у меня подозрение, что для полного захвата крыла нужно собрать не только рядовых воинов, но и их командира, то есть его. Именно для этого генерал и отправил сюда своего лейтенанта, чтобы проверить меня. Именно поэтому сам ворон ничего не стал говорить о том, как именно надо захватывать крылья. Но при этом ехидно ухмылялся, когда говорил о моих шансах на успех. «Кот, они зажали его в угол!» До меня донёсся панический голос Санни. Проклятие. Судя по всему, девушка на взводе, а в таком состоянии она точно будет допускать ошибки. «Прекрасно. Значит, все идет по плану», — спокойно ответил я. «Сейчас я прибью лейтенанта. Вы доведете трансформацию своего ворона до следующей ступени, превратив его в кого-нибудь покруче. И тогда уже капитан призовет его у себя». «Хорошо», — Санни согласно кивнула. «Я посчитала». «С моими текущими запасами мне понадобится 44 удара, чтобы все сработало. Василий попробует выгадать мне время. Но, конечно, украсть добычу у самой Сарики из Триумверата — это будет достойный подвиг». «Что ты сказала?» Я почувствовал, как у меня сбилось дыхание. «Кто там у вас руководит чужаками? Сарика?» «Тогда...» Я провел переоценку ситуации. «Никаких атак из-под тяжка. Она вас сметет. Просто выйди к ней и скажи, что ты от меня». Спроси, готова ли она отдать мне вот этим вот монстрам свой долг за спасение жизни. «Ты спас ей жизнь?» — в разговор включился удивленный Василий. «Но повелительница гнили не из тех, кто славится тем, что держит слово и страдает благодарностью». Я сразу оценил мастерство своего духа. Вот уж кто настоящий гнилоуст. Как один небезызвестный советник в хорошей книге, умеет собрать все самые плохие слухи о человеке и выдать их в самый удачный момент. «Поверь, мне она не откажет. Уж точно не сразу». Я ответил абсолютно спокойно. «И помните, ваша главная задача — просто начать разговор и хоть немного продержаться. В случае чего обращайтесь за консультациями. О чем ей прямо и говорите. Сейчас каждая секунда будет играть на нас. Все это время я стоял на месте и изображал, будто пышущий гневом напротив ворона лейтенант меня совершенно не интересует. Еще бы». Я сказал ему убираться, и вот теперь жду, пока он последует этому прекрасному совету. Затянувшаяся пауза, пока я вел переговоры, а ворон считал, что я просто делаю вид, словно бы его не замечаю, еще больше накалила обстановку. «Знаешь, чего тебе еще будет не хватать, даже если ты соберешь всех обычных воинов левого крыла?» Он гордо вскинул подбородок. «На себя намекаешь?» Я и не подумал отдавать лейтенанту даже такую эффективную победу, как возможность ткнуть меня в необходимость сражения с ним. Сейчас факты и логика уже не играли никакой роли. Я просто давил на эмоции, не оставляя тому возможности уйти. Если понадобится, буду подниматься все выше и выше, вырезая всех вокруг. А там и до тебя очередь дойдет. Потому что кем бы ты себя ни считал, но в этом мире ты и все твои генералы и короли не более чем рабы башни смерти мне показалось что я даже немного перегнул палку столько ярости полыхнуло в зеленых глазах ворона а я всего то воспользовался тем как волк и барсук оскорбляли вставшего против них скелета что ж теперь буду знать что не только парни из костей так реагируют на слово на букву р я Керидонцы, не обязан являться в башню ради игр физического воплощения нашей стихии ворон так разошелся что даже представился И пусть он развеял мой аргумент, что до него можно добраться и без его желания, во что я даже верю, как я и думал раньше, логика и факты уже не играли никакой роли. Будь этот Керри Дон не на взводе, он бы моментально понял, что я ничего не знаю о нем и о подобных ему духах, и мог бы со спокойной душой уйти. Но нет. Его прямо-таки трясло, и драка, на которую он и не думал соглашаться, когда его сюда отправляли, теперь была делом решенным. Оставалось лишь довести игру до конца. «Уже явился. А знаешь почему?» Я приподнял правую бровь. «Надеюсь, воронам известно, что эта гримаса означает. Потому что твои воины оказались ни на что не способны. Они за считанные дни проиграли все свои битвы, не взяли ни одной жизни взамен, и теперь на кону оказалась часть самой смерти. И что бы твой генерал ни говорил тебе...» На самом деле ты сам знаешь, что крутилось у него в голове при виде самой большой его неудачи — тебя. Еще один беспроигрышный прием. Если знаешь, о какой неудаче собеседника и о любом авторитете, чье мнение для него важно, просто сложи эти две вещи вместе. Спроси, что, на его взгляд, о нем думают по этому поводу. И дальше человек уже все сам домыслит. Соберёт все самые неприятные для себя слова, вложит их в уста тому, «От кого их больнее всего слышать?» «Никогда так нельзя поступать со своими, но вот с врагами почему бы и нет?» «Значит так, кот из обмана!» Керри Дон перестал сверкать глазами и как будто успокоился. «Ты оскорбил меня, ты оскорбил генерала и короля, ты оскорбил всю смерть, поэтому готовься. Я, лейтенант из рода Ци, вызываю тебя на бой. И смотри-ка, как я благороден!» «Я даже дал тебе время подготовиться!» С этими словами Ворон вытянул руку, и в ней из зеленого тумана смерти начал формироваться длинный зеленый меч, почти как у скелета великана, только этот смотрелся посолиднее и как будто был даже чуть больше украшен. Впрочем, меня сейчас интересовало совсем не оружие Керидона. Главное, он все таки бросил мне вызов, и теперь я смогу сразиться с ним в бою, взяв право на владение левым крылом клана ворона. Но еще, конечно, я отметил то, как вызов был сделан. Слова про благородство явно были отсылкой к той самой постыдной истории, которую я никогда не знал, но которую использовал, чтобы довести своего противника до белого коления. А еще он назвал меня котом из обмана. Не из зла, которая является моей основной стихией, а именно из обмана. Это интересно. Кот! Передо мной мелькнуло лезвие зеленой стали, приглашая в бой. А в голове прозвучал панический крик Санни. Сарика говорит, что ты ее простишь. Она все равно хочет убить ворона. Говорит, что теперь эта возможность кажется ей даже интереснее, чем раньше. Санни, снимай барьеры со своего алтаря смерти. Я принял единственное возможное в данном случае решение. Так ты станешь сильнее и сможешь добиться повышения ворона гораздо быстрее. Василий, твоя задача — прикрывать нашу бывшую светлую». «Учти, Сарика чувствует твою связь со мной и будет невольно опасаться, так что больше угрожай и имитируй атаки, чем на самом деле их проводи. Как только она поймет, что в тебе всего один алтарь, она вас сметет? Я понял, что устал. Хотелось потерять глаза и хоть ненадолго забыть о навалившихся проблемах. «Но как такое может быть, что судьба части настолько великой стихии, как смерть, сейчас зависит от парочки...» у которой всего два алтаря, причем заемные. Причем, как ни странно, то, что против них Сарика, один из сильнейших и опаснейших бойцов кари сейчас играет нам на руку. Она переоценивает моих посланников. Из-за нашей связи, из-за того, что не понимает, как они своим ходом залезли так высоко, из-за того, что подозревает ловушку. А будь тут кто попроще, даже кто-то вроде Николаса с его десятью алтарями — Он бы просто снес Санни и Василия за один удар и пошел бы дальше. «А я? Я же тогда снова откроюсь перед смертью?» До меня долетел тихий вопрос Санни. И я, прежде чем отбить первый настоящий удар, нанесенный вороном-лейтенантом, ответил девушке. «Я отвлеку старуху. Ей станет не до тебя. А потом уже мы будем контролировать ту смерть, что будет течь в наших алтарях. Ты сможешь?» «Новый вопрос. И я опять пока еще могу ответить». Мой противник не спешит разгонять темп схватки, наслаждаясь тем, что гоняет меня по арене шестого этажа. Смогу. Сначала я просто хотел успокоить девушку, но сейчас внезапно понял, что это действительно мне по силам. Причем это даже не будет мне стоить слишком много. Я потянулся к связи между собой и истинным зверем смерти с вульфом Я не собирался перехватывать контроль над ним, еще не время. Но, коснувшись разума своего питомца из будущего, Я уже и так смог кое-что предпринять. Я дождался, пока наша связь немного окрепнет, а потом, используя простейшую ментальную иллюзию, спасибо Майи за уроки, добавил ему ощущение врага, очень опасного, который в невидимости подкрадывается к ним со старухой прямо со спины. Я не видел, что именно сейчас делают эти двое, но легкого касания разума хватило для проведения этой диверсии без таких деталей. И, главное, учитывая, что я работал изнутри, Защита истинного зверя никак не могла не помешать мне ни предупредить своего хозяина о том, что что-то пошло не так. Я почувствовал, как Саан Вульф собрался, а потом всеми доступными ему силами, щупальцами, стихиями, диким ревом ударил по тайному врагу. Уверен, старуху это впечатлит. Я невольно представил, как они сидят в засаде или проводят переговоры, а тут такой конфуз. И даже если мой экспромт ее и не подставит, все равно уверен хотя бы на несколько минут повелительница смерти потратит на то чтобы разобраться в случившемся, чтобы понять кто был рядом или не случилось ли чего с ее слугой. в любом случае на какое-то время можно не бояться, что она заметит новое появление санни в зоне ее влияния. А теперь моя очередь действовать на этот раз не интригами и не словами. я вытащил свою собственную косу и толкнув себя ветром в мгновение ока, сократил расстояние между собой, И недовольно покаркивающим Керри «Ты был недоволен, что я даже не пытаюсь атаковать?» Я даже не пробовал бить, зная, что он отразит любой мой удар, если не обеспечить тот достаточной силой или прикрытием. Увы, пока у меня не было ни первого, ни второго. Но пора договаривать. «Что ж, теперь я весь твой, и пришло время проверить, кто из нас будет лучшим лидером для клана Воронов». «Для левого крыла», — поправил меня лейтенант. «Нет, для всего клана, потому что мои амбиции гораздо больше. Теперь уже я поправил его, а потом коса обмана и меч смерти столкнулись, устраивая маленькое землетрясение».